Любовь до гроба. «Николаич, здорово! Просьба к тебе имеется. Есть возможность пробить по базам человека одного. Надо выяснить, жив ли он. Пропал кто, Семёныч?» «Тут сложнее», — неуверенно произнес старик. «Я уже и Глафири позвонил посоветоваться, но ведьма занята малость». «Ого, я тут неподалеку от кладбища, ты на смене?» «Сменился только что, но тебя дождусь» как раз сам увидишь». «Интригует. Скоро буду, жди». Отложив мобильный телефон, капитан Прокопенко надавил педаль газа, набирая скорость. Когда дело касалось кладбищенского сторожа, участковый реагировал незамедлительно. Не столько из-за возможных происшествий, как из личного уважения к Семеновичу. С недавних пор между сторожем и капитаном полиции установились доверительные отношения — А бескорыстная помощь старика в деликатных делах мистического характера вызывала у Прокопенко чувство признательности и желание оставаться в долгу. Но и любопытство ради участковый никогда не применул воспользоваться случаем оказаться свидетелем новой истории, где Семёныч, там и мистика. Прокопенко не раз задавался вопросом, по какой причине старика окружала реул таинственности? Почему сторож настолько спокойно воспринимал то, что других повергало в ужас? а остальных заставляло усомниться в действительности происходящего. Сравнивая двух сторожей кладбища, Прокопенко терялся в догадках. Один притягивал потусторонний мир, но нисколько не переживал по этому поводу. Другой жил так, словно этого и не существовало. Сменщик Петрович частенько коротал дежурство на кладбище с бутылкой водки, но даже этот нюанс не добавлял мистических красок. Ни черти ни прыгали, ни белочки... Капитан имел возможность выяснить, кем работал Семёныч до перехода к кладбищенским сторожам и где тут учился, но предпочитал не заглядывать за кулисы жизни старика, позволяя тому оставаться под личиной загадки. Когда придет время, Семёныч и сам расскажет. Подъезжая к большим кованым воротам, Прокопенко издали увидел щуплую фигуру сторожа с паникшими от старости плечами. Капитан прищурился и прикинул приблизительно возраст Семеновича, не старше его отца, Но жизнь явно наложила отпечаток, избороздив преждевременно морщинами лицо, добавляя лишние годы. Завидев машину, старик потушил сигарету и терпеливо ожидал, когда участковый присоединится к нему. Приветствую еще раз, Семенович! Пожимая руку, капитан внимательно посмотрел на погруженного в задумчивость старика. Что случилось? Да шут его знает, Николаевич. Ступай за мной, по дороге расскажу. Миновав домик смотрителя, сторож повел участкового в дальний конец кладбища, где возвышались массивные надгробия и статуи, охраняющие покой усопших. Прокопенко бегло осматривал могилы, стараясь не цепляться взглядом за имена и эпитафии, пометуя наказ ведьмы Глафиры в случае с его подругой, за которой увязался дух мальчугана. На счастье, ведьма удачно отводила призрак, и тот более не беспокоил Ольгу. «Понимаешь, Николаич, кладбище большое, бывает и не уследишь, что творится за покровом ночи». «Я, конечно, не ленюсь, обхожу периодически». Старик снял старую потертую шляпу, почесал затылок, пригладил куцы и волосенки и водрузил головной убор обратно. «Но всякое бывает, Николаич». «Тебя никто не обвиняет, Семеныч. Хватит оправдываться». «Да как же, Николаич, вдруг по моему недогляду человек погиб. Что тогда?» Разволновался сторож, что на памяти участкового было крайне редко. «Так, стоп, батя, не суетись. Во-первых, ты не один на кладбище работаешь. Нечего на себя чужие грехи взваливать. Ты расскажи толком, а мы разберемся». Пройдя с десяток метров в тишине, сторож остановился, заложил руки за спину и, глядя поверх могил, продолжил. «Я не сразу обратил внимание на присутствие нового духа. Точнее, мертвяк давно уже покоился на кладбище, но как-то тихомирно. Родня над гробием мраморное справили и памятник. Я уже и забыл о нем» потому удивился, когда увидел призрачный силуэт невесты. Похоронили незамужнюю девушку по преданию в подвенечном платье. Думал, ну, летает себе и пусть. Бывает, когда родственники забывают о покойном или уже вспоминать некому, тогда духи беспокоиться начинают. Вздохнув, старик вытащил из кармана носовой платок, утер нос и снова вздохнул. Прокопенко терпеливо выжидал, настороженно всматриваясь в сторожа и краем глаза поглядывая за окружением. Потихоньку на кладбище потянулся народ проведать покойных родных и близких. «Но я обратил внимание, что дух невесты порхает аккурат возле своего захоронения, а не прогуливаясь по территории кладбища. Когда подходил ближе, она пропадала. Уходил, призрак вновь появлялся. Ничего особенного ночью не замечал, а на утро сменялся и уходил. А Петрович не замечал ее?» Не удержавшись, спросил Прокопенко, прервав молчание. «А Гриня, чем он объяснил столь странное поведение коллеги по несчастью?» «Эх!» — с досадой махнул рукой Семёныч. «От Петровича толку, как от...» «Ладно, не буду сквернословить...» «А Гриня...» «Неужели сбежал?» — улыбнулся капитан. «Не поверишь, Николаевич, увязался за Глафирой». «Как так?» «А вот так!» — Развел руками старик. «Сотрудничает он с ведьмой. Глафире даже призывать не пришлось. Сам явился». «Ах, эта девушка меня с ума свела!» — запел Прокопенко, не скрывая насмешливую улыбку. «Тебе смешно, Николаевич, буркнул в густые усы старик. «Вот так Петрушка творится!» «Ладно, Семёныч, ближе к делу!» Этой ночью вальс вокруг могилы повторился. «Едва раз свело, я пошел глянуть, что так беспокоит призрака. С первого взгляда не понял. Видишь ли, Николаевич, на одних памятниках изображения прямо по камню нанесены...» а на других по старинке. Фото с датой рождения и смерти. Пойдем покажу. Сторож подвел полицейского к аккуратной могиле с мраморной плитой и невысоким памятником, где висело фото молоденькой девушки. «Семенович, ты ж сказал, что невесту давно похоронили. Год нынешний значится». «То-то и оно, Николаевич. Я достал архивные записи, сверился. Имена не совпадают. Вернулся к могиле, ножичком аккуратно краешек фото отогнул и понял, кому-то вздумалось порчу навести на человека. Вот и заказали соответствующее изображение и налепили поверх старого. Своего рода похоронили заживо. Ты хочешь сказать, что... Да нет, Николаевич! замахал руками старик. Я фигурально выражаюсь. Порча на смерть проведена. Когда некий умник решает избавиться от ненавистного человека, и слова о том, чтобы видеть того в гробу в белых тапках, воспринимает буквально... «Пробей по базе эту девушку, Николаевич. Фамилия и имя отчества у меня в наличии. Даже дата рождения есть. Вдруг не поздно еще». «А как от порчи избавить?» — спросил Прокопенко, записывая в блокнот данные возможной потерпевшей. «Глафира обещалась, как вернется. Но она мысль умную подала. Что следует предпринять до ее приезда? Поделись, Семеныч, «Провести своего рода эксгумацию». «На это же разрешение надо». «Глафира, — говорит, — объяснил сторож, — раз плита на месте, то, скорее всего, тот, кто порчу накладывал, подкоп сделал и под плиту запихнул вещь, которая принадлежит жертве. Я обошел вокруг и нашел место, где травка по-иному растет. Словно новый слой положили. — Ты, Николаевич, жертву-то пробей. Выясним все. А мы с Генкой произведем поиск аккуратно, не навредив могиле». «Хорошо, Семенович, мне бы фото сделать для доказательства правонарушения, когда выясним, кто у нас ведьмовством промышляет на незаконных основаниях. Статья уже имеется, осталось найти, кому предъявить». «Валяй, Николаевич, «Для следствия можно!» — благосклонно позволил сторож кладбища. Проводив капитана, Семенович не пошел домой. Кликнув могильщика, наказал взять маленькую лопатку и следовать за ним, по ходу движения введя Генку в курс дела. Молодой парень уже не удивлялся периодически происходящим событиям на кладбище, закаляясь характером и трезво оценивая ситуации. Генка внимательно осмотрел захоронение, опустился на колени и сделал подкоп в указанном месте. Работая в перчатках, могильщик не боялся получить царапины и ловко просунул руку под лопату, стараясь что-нибудь нащупать помимо комьев земли. «Семёныч, я что-то нашёл!» нашел, воскликнул Генка. «Тащи! Только осторожно!» Вытягивая руку, паренек извлек на свет белое кружево. Недоуменно посмотрев на сторожа, присвистнул, но тот лишь молча кивнул, подав знак «продолжать работу». «Это же не фото призрака невесты?» призгливо спросил парень. «Тогда бы ты достал лохмотья, а это относительно чистая ткань», уверил семёныч «Доставай уже остальное». Покорившись, Генка вытащил самодельную куклу в свадебном наряде, на лицо которой прилепили фото той же девушки, что и на мнимом снимке на памятнике. «Вот так Петрушка!» — крякнул Семёныч. «Вот что показывал дух, кружась вокруг могилы тряпичного подселенца. Какой же я недалекий, Генка! Сразу не догадался!» «Будет тебе убиваться так, семёныч Возможно, еще не поздно. Позвони Прокопенко, расскажи про находку». «И то верно, Генка. А ты покуда, могилку в порядок приведи». «А фото с памятника снять?» «Нет, пусть до распоряжения полиции повисит», — пояснил старик, набирая номер участкового. День клонился к вечеру, когда капитан предложил старику подвести того домой. По дороге подробнее рассказал о расследовании. Не переживай, Семёныч, девушка жива, подлечится. Глафира проведет ритуал очищения и все нормализуется. Виновница понесет наказание. Но ведь это ж надо, а? Наложить порчу на смерть на девушку за то, что та увела жениха у ее дочери. Да еще честно призналась, что в отместку ее похоронила. Бедняжка и не подозревала, что слова не на ветер брошены а недомогание сводила на усталость после работы. Неужели и правда порча в могилу бы свела? «Говорят, что человеческая озлобленность — это не что иное, как отражение боли», — ответил старик, посматривая на дорогу. «Мать переживала за собственную дочь, которая не смогла удержать парня, но готовая разрушить жизнь другому человеку». «Сколько еще подобных случаев в мире?» — задумчиво произнес Прокопенко. «Любовь до гроба порой до него и доводит». Прежде чем побороть зло в мире, нужно сначала побороть зло в себе, ответил Семеныч, вглядываясь вдаль.